Глава шестнадцатая. В Сайгоне армейский врач осматривал меня два часа. Я думаю, вы в полном порядке. В его голосе слышалось легкое разочарование. Не могу найти никаких отклонений от нормы. На вашем месте я бы несколько следующих недель ел, как лошадь, и спал, как медведь. Следов болезни в вашем организме нет. Тропические лихорадки – дело тонкое. Мы знаем о них гораздо меньше, чем хотелось бы. Например, это может вернуться. В этом случае немедленно обращайтесь к врачу. Никогда бы об этом не подумал. Что? Неважно. А как насчет моей кожи? Обычно она у меня другого цвета. Несколько дней сбалансированной диеты приведут цвет в норму. А мои волосы? Раньше вы не были лысым? Нет. Полагаю, они вырастут. А если нет, вы останетесь лысым до конца жизни. Сейчас ничего определенного сказать нельзя. Если начнут отрастать, волноваться будет не о чем. Если не начнут, будете ходить лысым или купите парик. Выбор останется за вами. много вам благодарен. Я ушел от него и следующие два часа провел в компании представителей армейской разведки и ЦРУ. Они забросали меня вопросами. Каждый повторялся не меньше десяти раз. Когда мне это надоело, я намекнул, что хочу есть и кто-то тут же отправился за сэндвичами. Мне это так понравилось, что потом я напоминал о сэндвичах каждые полчаса и всякий раз получал желаемое. Я ел сэндвичи и отвечал на их вопросы с набитым ртом, а когда допрос подходил к концу, в кабинет вошел Баркли Хаутон Хьюлет, такой же розовый, как и прежде. Та она растарена. Он протянул розовую руку, которую я проигнорировал. Боже мой, ты ужасно выглядишь, ха-ха. Зато ты выглядишь белым, ответил я. Он моргнул. Я-то говорил чистую правду. Последнее время я провел в компании Донга, Тапинс, бесчисленных тайцев, лаосцев и вьетнамцев. Вот и чувствовал, что никогда в жизни не видел такого абсолютно белого человека, как Баркли, Хаутон, Хьюлетт. Объяснить этого я бы ему не смог, не стал и пытаться.